Расчистив канавку, Харпер попытался повернуть голову по часовой стрелке, закряхтев от усилия. — Нет, — проговорил он. — В древнем Египте не было часов, — возбужденно напомнила Роин. — В другую сторону. Поверни в другую сторону. При вращении в другую сторону за стеной раздался еще один резкий скрижащущий звук. Маленькая фигура медленно развернулась в руках у англичанина, пока черная голова не указала на желтые плиты пола. Оба отступили от стены, выжидающий, глядя на нее. Но после еще одной томительной паузы даже Николас упал духом. «Не знаю, чего нужно добиться, но этого не происходит», — с отвращением проговорил он. «Но и это не вся цитата», — прошептал Роин. «Река течет к земле. Бойтесь о сквернителе святых мест, или гнев богов падет на ваши головы!» «Река?» — спросил Николас. Как сказал бы сапёр, я не вижу никакой чёрттовой реки. Роэн даже не улыбнулась имитацией диалекта кокни. Вместо этого она принялась лихорадочно оглядывать надписи и картинки, покрывавшие стены вокруг них. Вскоре она обрела искомое. "Хапи", зазвенел её голос. "Бог Нила, река". Высоко на стене, на одном уровне с головой великого бога Осириса, на них смотрел бог реки. Хаппи был гермафродитом, с женской грудью и мужскими гениталиями, торчащими из-под огромного живота. В широко раскрытой пасти его гипопотамии головы виднелись большие кривые зубы, усеивающие огромные челюсти. Встав на несколько металлических ящиков, Николас сумел дотянуться до изображения Хаппи вытянутой рукой, коснувшись его, он воскликнул: "Это тоже выступает". Река течёт к земле, окликнула Роэн. Он должен двигаться вниз. Попробуй, Ники. Дай мне расчистить края. Англичанин расковырял штукатурку вокруг изображения кончиком ножа, а потом потыкал лезвием ниже по стене и обнаружил ещё одно вертикальное углубление, направленное к полу. Теперь я готов. Он сложил нож и убрал его обратно в карман. Затои дыхание и прочти короткую молитву за меня, велел Николас. Харпер положил обе руки на изображение бога и принялся давить вниз, прилагая всё больше усилий, пока наконец не повис на фигурке всем телом. Ничего не произошло. Не работает, прокряхтел он. Погоди, велел Роин. Я тоже залезу. Она вскарабкалась на коробке за его спиной и обхватила обеими руками за шею. Держись, велела молодая женщина. Полагаю, каждое усилие может оказаться решающим, согласился Никвос, когда Роин повисла на нём, согнув ноги в коленях, перенеся весь вес ему на плечи. "Стронулось", закричал он неожиданно. Изображение Хапи сдвинулось с места, и с резким скрежещущим звуком поползло к нижней части прорези. Когда оно упёрлось в конец канавки, руки Николаса слетели с гладкой поверхности фигурки. Штабель ящиков под ними закачался и развалился, и они с Роену пали на пол. Она всё ещё висела у Харпера на шее, и когда англичанин потерял равновесие, потянул его назад. В итоге они рухнули. Николас поднялся на ноги и помог Роен. Что случилось? выдохнула она, оглядываясь по сторонам, сначала на изуродованную фигуру Хапи, Потом на стены галерей. Ничего, отозвался Николас. Ничего не сдвинулось. Может быть, есть ещё одна, начала Роен и умолкла при звуке, донёсшемся сверху. Оба подняли лица кверху, наполнившись внезапным трепетом. Над покрытым штукатуркой потолком что-то происходило. Что там? прошептала Роен. Кажется, шевелится живое существо. Каменный гигант. пробуждённый после тысяч лет сна ворочился на своём жёстком ложе неужели это она не окончила фразу в её разуме появился образ самого великого бога очнувшегося в скрытой каменной комнате открывающего злые раскосые глаза приподнимающегося на локте чтобы узнать кто потревожил его покой потом раздался новый звук Треск и грохот, словно на них надвигалась тяжело вооружённая армия, грохоча на каждом шагу. Сначала тихо, потом всё громче и громче становился шум, напоминая оползень в горах. Следом, словно пушечный выстрел, раздался треск. В высоком потолке появился разлом, пробежав по всей галерее. Оттуда заструилась пыль, и медленно, как в кошмаре, потолок начал проседать прямо у них над головой. Оба застыли. В суеверном ужасе, не в силах оторвать взгляд от обваливающихся сводов. Потом кусок штукатурки ударил Николаса по лицу, порезав щеку и отбросив баронета к стене. Боль, наконец, привела его в чувство. «Предупреждение!» — выпалил он. «Предупреждение Таиты! Гнев богов!» Николас вскочил на ноги и схватил Роин за руку. «Бежим!» Англичанин потянул ее за собой. Таита устроил в потолке ловушку. Они бросились бежать по галерее, а Ко входу в гробницу, в ней спасыпались камни и куски штукатурки, коридор заполнила пыль, слепя их. Глухой гул над головой превращался в оглушительный рёв, и потолок всё сильнее обваливался. Они не осмеливались оглядываться, потому что грохот валящейся каменной кладки догонял их, грозя настичь до того, как они доберутся до выхода. Острый камень величиной с голову всего лишь скользнул по плечу Роина, однако Ноги у неё подогнулись. Она бы упала, если бы не Клос не обхватил её рукой и не поднял таща по галерее. Пыль заслонила проход перед ними, и квадратное отверстие, единственное спасение, скрылось, как в густом тумане. "Не останавливайся", закричал Харпер. "Мы почти у цели". В этот момент огромный кусок штукатурки с грохотом врезался в треногу с прожектором, и коридор скрылся в темноте. Лишившись возможности видеть, Никола с трудом подавил желание остановиться и сориентироваться. Вокруг него валились обломки. В любую секунду вся крыша могла обрушиться на них, раздавив и погребя под собой. Не останавливаясь, он тащил Роен сквозь тьму. Наконец, Николас на полном ходу врезался в стену, и у него перехватило дыхание. Сквозь облака пыли он едва мог различить прямоугольное отверстие в слое штукатурки, подсвеченное прожекторами снаружи, на вершине лестницы. Слегка отлетяв назад, он похватил Роен за талию, приподнял и бросил в отверстие, услышав, как она со стоном ударилась о пол на другой стороне. Ещё один обломок ударил его по затылку, и Никос повалился на колени. Он едва удержался на грани сознания, но заставил себя ползти вперёд, отчаянно шаря руками, пока не добрался до неровной дыры выхода. Из последних сил он перевалил через порог, и за его спиной обрушился потолок во всей галерее. Снаружи на верхней площадке лестницы Роин приподнялась на колене и подползла к Харперу, освещённому прожекторами. "С тобой всё в порядке?" выдохнула она. Из порезанной виски Ника со струилась кровь, выделяясь тёмно-алым на фоне лица, облепленного белой как мука пылью. Вместо ответа он с трудом поднялся на ноги и потянул Роин за собой. "Тут нельзя оставаться". Хрипло проговорил Харпер, и в тот же момент из дыры вылетело белое облако пыли, опять приглушая свет прожекторов. Здесь опасно. Англичанин потащил Роен прочь, кашляя от пыли. Вся эта пещера может обрушиться. Николас привёл её к подножию лестницы, и они заковыляли вниз, поскальзываясь на покрытом водорослями полу. Сквозь пыль впереди вырисовывалась широкая фигура сапёра. "Какого чёрта здесь происходит?" с облегчением проревел он, завидев их. «Помоги мне!» — заорал в ответ Николас. Сапер подхватил Роин на руки, и они понеслись по туннелю, остановившись перевести дыхание только у мостика через сток. Почта в деревне Дебра Марием располагалась в маленьком строении на пыльной улице за церковью. Стены были сложены из необожженного кирпича, и их не покрывала ни штукатурка, ни краска. Оцинкованная железная крыша почты отражала свет горного солнца. Общественный телефон должен был находиться в будке у входа, но давно ушёл в небытие. Может, его украли, может, сломали, но вероятнее всего просто сняли по приказу местных властей, чтобы диссиденты и бунтари не могли им пользоваться. ТС ожидала этого и удостоила будку лишь одним взглядом, сразу пройдя в маленькую комнату, представлявшую собой главный зал почты. Там сидело немало крестьян, занявших очередь к пожилому почтмейстеру, единственному человеку за зарешёченным окошком. Некоторые расстелили на полу площади и уселись на них, изготовившись долго ждать, проводя время за болтовнёй и курением, пока дети извились вокруг взрослых. Почти каждый из собравшихся узнал Тессу, стоило ей показаться на пороге. Даже те, кто провёл в очереди всё утро, с уважением приветствовали её и отступили в сторону, чтобы пропустить вперёд. Несмотря на два десятилетия африканского социализма, феодальные инстинкты селян сохранились. Тесса принадлежала к благородному роду, и на неё распространялись подобные привилегии. "Спасибо, друзья", улыбнулась она. "Вы очень добры, но я дождусь своей очереди". Их очень смутил её отказ. Поэтому, когда даже пожилой почтмейстер перевесился через прилавок и тоже принялся настаивать, одна из немолодых женщин взяла Тессу за руку и повела её вперёд. «Благослови вас, Иисус, и все его святые, Вазеро Тесса!» «Приветственно!» — воскликнул почтмейстер. «Добро пожаловать в Дебре Мариам! Что угодно, мои госпожи!» Все посетители почты собрались вокруг молодой женщины, чтобы не упустить ни детали из ее заказа. «Я хочу сделать звонок в Адис-Абебу!» — сказала она почтмейстеру. Окружающие люди заговорили, зашептали. Это было необычное и, несомненно, важное дело. Я отведу вас к телефонному узлу, важно заявил работник почты и ради такого случая даже надел синюю форменную фуражку. Он обошёл прилавок, раздвигая посетителей и покрикивая на них, чтобы проложить дорогу госпоже Солнце. Служащий провёл Тессу в маленькую комнату в задней части почты, где телефонная кабинка занимала место размером не более крохотного туалета. Тесса, почтмейстер и все крестьяне, которые смогли поместиться, зашли внутрь. Работник телефонного узла был рад помочь прилестной женщине и принялся кричать в трубку, как старшина на параде: "Уже скоро", улыбнулся он. Небольшая задержка. А потом можно будет поговорить с британским посольством в Аддис-Абебе. Тессэ, которая хорошо знала, что такое небольшая задержка в Эфиопии, вернулась на переднее крыльцо почты и послала за едой и выпивкой в ближайший деревенский кабак. Она угостила сопровождающих монахов и половину дебры Марьям, устроив весёлый пикник в ожидании, пока её заказ пройдёт через полудюжный старинных деревенских телефонных узлов в столицу. Благодаря тею, расположение духа у собравшихся было самое радушное. Наконец, через полчаса из двери выбежал почтмейстер и с гордостью объявил, что вызываемый абонент ждёт госпожу в задней комнате. Тесса, монахи и пятнадцать крестьян последовали за почтмейстером к телефонному узлу и собрались, радостно вереща, вокруг кабинки. Остальные толпились в основном помещении почты. «Джеффри Теннант у телефона». Сквозь потрескивание шипения раздались металлические нотки английского с безупречным произношением. «Мистер Теннант, это Вазера Тесса. Я ждал вашего звонка». Голос Джеффри смягчился при мысли о том, что он разговаривает с хорошенькой женщиной. Как поживаете, моя дорогая? Тесса передала ему сообщение Николаса. Скажите Нике, что дело будет сделано, заявил Теннант и повесил трубку. А теперь, сказала Тесса почтмейстеру, я хочу сделать ещё один звонок в посольство Египта. Собравшись, возбуждённо загудели, поняв, что развлечения на сегодня не окончены. все вернулись выпить ещё чая и поговорить. Второй звонок проходил дольше, и Тесса соединились с египетским атташе по культуре только после 5 часов вечера. Она однажды встречалась с ним на вечеринке в Адиса-Абебе, и только поэтому он согласился её выслушать. Вам очень повезло, что вы застали меня так поздно, заявил дипломат. Обычно мы закрываемся в 4:30, но сейчас происходит встреча Организации африканского единства, и я работаю куда дольше. впрочем, неважно. Чем я могу помочь вам? Возеро, Тесса». Стоило ей назвать имя и звание человека в Каире, которому было адресовано послание Роин, как его снисходительный тон исчез, сменившись деловым и полным желанием угодить. Атташи записал все, что Тесса сказала, попросив повторить имена и названия. Для подтверждения он прочел свои записи вслух. В конце длинного разговора дипломат Тесса. Понизил голос. Меня чрезвычайно опечалила ваша недавняя потеря, госпожа Солнце. Я всегда был высокого мнения о майоре Брусилове. Быть может, когда вы вернётесь в Адиса-Абебу, вы окажете честь отобедать со мной. Так мило с вашей стороны предложить такое. Сладким голосом отозвалась Тесса. Я с огромной радостью снова встречусь с вашей очаровательной женой. Она положила трубку, не дожидаясь, пока Атташе перестанет смущённо бормотать оправдания. Солнце уже начало садиться за вершины небесных замков из кучевых облаков, и в воздухе запахло дождём. Было слишком поздно, чтобы идти вниз по склону, поэтому Тесса с облегчением приняла приглашение главы Дебре Мариам, отправившего ей на встречу одну из своих дочерей. Дом старейшины был лучшим в деревне, не круглый тукул, а квадратное кирпичное здание с железной крышей. Его жена и дочь приготовили пир в честь Тессы, на который пригласили всех уважаемых людей деревни, включая священников. В итоге ей удалось улезнуть в лучшую спальню, освобождённую для неё главой посёлка и его женой, только после полуночи. Засыпая, Тесса услышала стук тяжёлых капель по гофрированному железу крыши. Звук был уютным, но она невольно подумала о Дамбе в ущелье. И понадеелы, что этот дождик просто случайность, а не предвестник начала сезона дождей. Когда напроснулась много часов спустя, дождь стих. За окном, не закрытым занавеской, царила безлунная тихая ночь, если не считать воя бездомной собаки. Тесса задумалась, что же разбудило её. Неожиданно у неё появилось дурное предчувствие, наследие дней терании Мингисту, когда любой звук в ночи мог говорить о прибытии тайной полиции. Это ощущение оказалось столь сильным, что она не смогла заснуть. Встав с постели, Тесса начала одеваться. Она решила разбудить монахов и выступить в путь в темноте. Только рядом с ним Муром ей удавалось почувствовать себя в полной безопасности. Когда Тесса натянула шаровары и принялась шарить под кроватью в поисках сандалий, она услышала вдалеке шум мотора машины, подошла к окну и прислушалась. Воздух стал прохладным от дождя, и ветерок коснулся ее голых рук и груди. Казалось, что грузовик едет к деревне с юга, со стороны реки, быстро приближаясь. Чувство опасности усилилось. Крестьяне поговорили с монахами, и теперь все знали, что она — женщина Мэкани Мура, а он находится в розыске. Неожиданно Тесса ощутила себя очень уязвимой и одинокой. Она быстро натянула через голову шерстяную шамму, И сунула ноги в сандалии. Выйдя на цыпочках из комнаты, молодая женщина услышала храп старичины в комнате, куда они с женой переместились, освобождая место для неё. Тесса свернула в коридор, ведущий к кухне. Огонь в очаге догорел, но на земляном полу всё равно можно было различить спящие фигуры монахов. Они лежали, натянув на головы шаммы, полностью укрытые, немного напоминая трупы в морге. Тесса опустилась рядом с одним из них. и потрясла его, но он, видимо, выпил немало чая за обедом, поскольку не проснулся. Звук приближающегося грузовика стал куда громче, и беспокойство начало перерастать в панику. Поняв, что в случае опасности монахи не смогут ей помочь, Тесса поднялась и направилась к задней двери. Теперь грузовик подъехал прямо к дому. Свет фар метнулся по передним окнам, на мгновение озарив коридор. Потом рёв мотора смолк. Водитель снял ногу с газа. раздались виск тормозов и шуршание шин по гравию. Следом донеслись крики и топот ног людей, спрыгивающих на землю. Тесса застыла на полпути, склонила голову и прислушалась. Неожиданно по шаткой входной двери громко застучали и раздались жутко знакомые крики «Открывайте! Центральная разведывательная служба! Открывайте дверь! Никому не выходите из дома!» Она бросилась к задней двери, упомянула. Но в темноте споткнулась о низкий стол, заставленный грязными тарелками, оставшимися с вечера. Она тяжело рухнула на пол, уронив посуду и бутылки тёе. Люди у передней двери в ту же секунду ворвались в дом, крича и ломая мебель, светя фонарями во все стороны, обыскивая передние комнаты. Раздались тревожные голоса. Старейшины и его семейства проснулись. За этим последовали тяжёлые удары дубинками и прикладами, крики боли и ужаса. Тесса добралась до задней двери и пыталась открыть её. От грохота ног бегущих по дому людей её пальцы стали непослушными. Замок никак не хотел поддаваться. Во дворе тоже слышались шаги. Другие люди окружали дом. Наконец дверь распахнулась. Снаружи было темно, а места чужие. Тесса не знала, куда и бежать. До неё донёсся шум воды. Впереди была река. Если мне только удастся добраться до берега, подумала она и побежала по двору. В ту же секунду ее ослепил луч фонаря и грубый голос проревел. «Вот она!» Последние сомнения в том, кто намеченная жертва, испарились. И Тесса понеслась, подобно вспугнутому зайцу, освещенной фонарем. Преследователей в самом деле напоминали свору собак. Она добралась до берега и побежала направо, вниз по течению. Сзади раздался выстрел, и она пригнулась, уворачиваясь от пули. «Не стреляйте, идиоты!» — повелительно проревел голос. «Она нужна для допроса!» Белые шаммы мелькали в лучах фонарей, как крылышки мотылька. "Остановите её", закричал офицер за её спиной. "Не дайте удрать!" Но Тесса была быстрой, как газель. Ноги в лёгких сандалиях несли её по неровной земле, пока солдаты в тяжёлых ботинках спотыкались и чартыхались. Когда она начала отрываться от военных, у неё зародилась надежда. Звук преследования за спиной стихал. Тесса, казалось, на пределе досягаемости света фонаря, и в этот момент напоролась на ржавую колючую проволоку. Три ряда колючек впились в её тело на уровне коленей, бёдер и диафрагмы. У Тессы перехватило дыхание. Острые шипы пронзили шерстяную одежду и впились в кожу. Она попала как рыба в сеть и повисла на колючках, беспомощно трепыхаясь. Грубые руки схватили её и стащили с проволоки. Тесса заплакала от боли, причиненной шипами и от отчаяния. Один из солдат выкрутил ей запястье, завернул руку за спину и захохотал, услышав крик боли. К ним подбежал офицер, тяжело дыша. Он был слишком толстый, вспотел даже такой холодной ночью. Пухлые щёки жирно блестели в свете фонарей. "Не причиняй ей боли, осёл", выдохнул он. "Она не преступница, а благородная дама". — Отведите ее к грузовику, но обращайтесь с ней уважительно. Два человека подхватили Тесса за руки и повлекли к машине, чтобы потом затолкать в кабину рядом с водителем в военной форме. Полный офицер залез следом, и женщина оказалась зажата между двух мужчин. Солдаты вскарабкались в кузов грузовика. Водитель завел двигатель и отпустил сцепление. Тесса тихо плакала. — Да. И офицер бросил на неё короткий взгляд. В свете фар она успела заметить сочувствие в глазах военного, которое слабо вязалось с его действиями. "Куда вы меня везёте?" спросила она, подавляя рыдания. "Что я натворила?" "Мне приказано доставить вас к полковнику Ногу, командующему округом, на допрос в связи с действиями Шуфта в Гаджаме", сообщил он, пока их подбрасывало вверх вниз на колдобинах. Оба помолчали, а потом офицер заговорил по-английски. Водитель знает только амхарский. Я хочу сказать, что знал вашего отца, Алто Земена. Он был хорошим человеком. Мне очень жаль, что сегодня с вами так поступили, но я всего лишь лейтенант. Мне приходится исполнять приказы. Я понимаю, что это не ваш выбор и не ваша вина. Меня зовут Хамед. Я помогу вам. В память об Алто Земене. Спасибо, лейтенант Хаммет. Друзья, мне понадобится. Пока они ждали, когда осядет пыль и упадут последние камни, Николас обработал все ранки, полученные героем. Порез на виске оказался не слишком серьёзным, больше напоминает царапину, и англичанин решил, что зашивать его не нужно. Он продезинфицировал рану и заклеил пластырем. Оказалось, что Роен довольно сильно ударился плечом при падении, и Николас помассировал его, натерев мазью с арникой. К своим ушибам он отнёсся с куда меньшим вниманием. Уже через час после обвала Харпер был готов вновь отправиться в туннель. Баронет велел Роен и сапёру оставаться на мосту, а сам поднялся по ступеням, неся с собой бамбуковый шест и лампу, соединённую с генератором. Николас продолжил путь со всевозможной осторожностью, постукивая по крыше туннеля, ища слабые места. На площадке оказалось, что камнепад разрушил остатки белой заштукатуренной двери, некогда преграждавшей путь в гробницу. Ящики из-под снаряжения, восьми из которых лежали статуи и святилищ, разметало в стороны. Некоторые оказались погребены под упавшими камнями. Николас вытащил их и заглянул в каждый, чтобы убедиться, что, не пострадало ли содержимое С невероятным облегчением он обнаружил, что прочный металл выдержал напор, и драгоценные статуи остались в целости и сохранности. Харпер осторожно отнёс их к самому стоку и оставил там на попечении сапёра. На сей раз Роэн настояла, что отправится с ним. Её не переубедили даже его живописание возможности нового камнепада. При виде развалин некогда прекрасной галереи египтянка пришла в ужас. Она полностью разрушена, прошептал Роен. Все эти произведения искусства. Не могу поверить, что Таита позволил этому случиться. Я тоже, с горечью согласился Николос. Он хотел отправить нас по дороге через семь врат на земле счастливой охоты. И почти преуспел, надо заметить. Понадобится немало усилий, чтобы разобрать всё это. О чём ты говоришь? В тревоге повернулся к ней англичанин. Мы спасли статуи, и надеяться больше не на что. Думаю, пришло время зафиксировать убытки и выметаться отсюда. Выметаться? Ты спятил, яростно закричала она. Совсем сошёл с ума. По крайней мере, статуи оплатят наши издержки, объяснил Харпер. И даже может остаться что-нибудь для делижа по нашим условиям. Но ты ведь не хочешь отказаться теперь Когда мы так близко к цели, резко спросила Роен. Галерея разрушена, спокойно начал Николас, но его спутница толкнула ногой и закричала. Гробница всё ещё там! Чёрт побери, Ники! Таито не стал бы тратить столько усилий, если бы это было не так. Мы уже слишком близко. Вот почему он так обрушился на нас. Неужели ты не понимаешь? Теперь он действительно обеспокоен. И мы не можем отказаться от победы, когда она видна на горизонте. Роин, будь разумно. Нет, нет. Это ты будь разумен. Она наотрез отказываюсь слушать. Ты должен немедленно начать расчистку галерей. Я знаю, что теперь вход открыт. Нам нужно всего лишь убрать обломки. Я уверена, что мы найдём настоящий вход в гробницу за булыжниками, который Таита специально сбросил нам на головы. кажется, в результате камнепада в твоей голове повредился винтик другой, обречённо развёл руками Николас. Но что проку, спорить с безумной женщиной? Мы расчистим часть завалов и докажем тебе, что там ничего нет. Большой проблемой станет пыль. Сапёр посмотрел на заваленный вход в галерею, выслушав их новые планы. Стоит коснуться этих обломков, и в воздух её поднимется столько, что наш Маленький вентилятор с этим не справится. — Верно, — живо согласился Николас, — значит, придется их смачивать. Поставим два ряда людей на участке от входа в гробницу к стоку. По одному будем передавать ведра с водой, а по другому — каменные обломки. — Работы потребуются немало, — с траурным видом объявил сапер, покусывая нижнюю губу. — Ты нанимался на нелегкий труд, — напомнил его друг. — Так что нечего ныть.